Седьмое. Прощение открывает дверь к любви. Любовь – это наша цель. Безусловная любовь. Как её достигнуть? Пройдя через врата прощения, Прощение можно сравнить с луковицей, в которой много чешуек. Лучше начинать с верхних слоёв, с тех вещей, которые легче простить, и продвигаться к более серьёзным обидам. Только тогда, когда вы уже привыкнете к этому процессу, Мы будем отбрасывать обиды одну за другой, пока не окажемся на глубинном уровне понимания. И там мы обнаружим, что нас ждёт любовь. Прощение и любовь идут рука об руку. Восьмое. Любовь – самая мощная, исцеляющая сила из всех существующих. Любовь стимулирует нашу иммунную систему, нашу любовь к себе. Мы не можем исцелиться или достичь цельности, В атмосфере ненависти. Когда мы научимся любить себя, мы станем сильными. Любовь возносит нас с положения жертвой в позицию победителя. Наша любовь к себе привлекает к нам то, что нам необходимо на пути к исцелению. Люди, которые хорошо относятся к себе, становятся естественным образом привлекательны и для остальных. Девятое. Стоит только захотеть. Мы не должны ждать, Пока поймем, как прощать. Все, что нам надо, просто захотеть этого. Наши мысли обладают великой созидательной энергией. Подумать. Я хочу освободиться от критицизма. Или я хочу простить себя. Или «я хочу любить себя» – это отправить мысль во Вселенную. Если повторять эту мысль, она приведёт в действие законы притяжения, и вы вскоре обнаружите новые пути к достижению желаемого. Вселенная любит вас. И готова помочь вам притворить в жизнь всё, во что вы хотите верить. Захотите жить достойно. Если вас заинтересовали мои представления, прочитайте предлагаемое мною ниже 10 ступеней к тому, как полюбить себя. Я пользовалась ими с самого начала своей работы. И они мне очень помогли. Они просты, так как любовь к себе – это совсем непростая вещь. «Десять шагов к тому», как любить себя. Первый. Откажитесь от критики. Критицизм никогда ничего не меняет. Прекратите критиковать себя. Принимайте себя таким, какой вы есть. Всё меняется И когда вы критикуете себя, ваши изменения негативны. Когда же вы одобряете свои поступки, эти изменения носят позитивный характер. Второй. Не пугайте себя. Перестаньте мысленно запугивать себя. Это страшный способ существования. Найдите образ, который доставляет вам удовольствие. В скобках «мой», например, «кремовые розы». И немедленно переключайте свой испуганный ум на мысли о приятном. Третий. Будьте мягкими, добрыми и терпеливыми. Будьте мягкими с собой. Будьте добрыми с собой. Будьте терпеливыми с собой. Пока вы ещё только учитесь думать иначе. Относитесь к себе словно к другому человеку, которого вы По-настоящему любите. Четвёртый. Будьте добрыми к своим мыслям. Самобичевание – это проявление ненависти к своим мыслям. Нельзя осуждать себя за то, что вы думаете так, а не иначе. Просто спокойно смените тему для размышлений».